Глава пятая, в которой герой встречает незваных вооруженных гостей. Я поднял руку, и мои домочадцы моментально заткнулись. Даже без болтовней хавчика и пера в доме было довольно шумно. Трещали дрова в очаге, завывал ветер, поскрипывала толстая шкура, закрывавшая вход. Однако слух человека устроен так, что может вычленить из любого гамма совсем тихие звуки, если они намекают на опасность. Это умение, унаследованное нами от диких предков, само собой нуждается в тренинге. Однако я такой тренинг уже прошел, и скрип, сопровождавший открывание ворот, уловил даже раньше, чем собаки. Собаки-то больше на нюх, а если ветер неудачный... Впрочем... Не успела моя рука принять вертикальное положение, а псы уже зашлись истошным лаем. И почти сразу умолкли, мой слух уловил громкое чавканье. Кудлатых стражей не убили, подкупили. Хотя псины вряд ли бы взяли мясо у кого-то совсем чужого. «На человека брехали», — дрогнувшим голосом поведал нам старина Пер. «Мудрое замечание». Его жена ахнула и уронила кувшин. В воздухе вкусно запахло простоквашей. Ясно, что на человека. Зверь собачек угощать не станет. И друг тоже. Значит, враг. Снаружи заскрипел снег. Трое или четверо. На лыжах. Ага, перед дверью остановились. Должно быть, снимают лыжи перед тем, как войти в дом. Из вежливости или потому, что на лыжах неудобно драться? Кожаный полок откинулся, пропуская в дом заряд мелкого снега и троих мужчин в добротной меховой одежке. И с копьями. Старший сын Пера, льет рукавичка, потянулся к топору, но я чуть заметно покачал головой. «Ты новый хозяин Гренда!» — не очень вежливо поинтересовался кряжистый мужик с сосульками в бороде. Он распахнул даху, показав богатый пояс с мечом. Его спутники рассредоточились с копьями на изготовку. Если их только трое и снаружи никого не осталось, я, пожалуй, управлюсь сам. Двое пристяжных не выглядят заядлыми рубаками. А вот кряжестый может быть опасен. Копье держит чуть на отлете, удобно для броска. Левая рука под полой дохи, а там может быть все что угодно, но скорее всего швырковый нож. Копье ладно, его полет предсказуем. Поймаю или увернусь. А вот ножик в условиях ограниченности маневра может быть чертовски неприятен. Правда, между нами два опорных столба и стол. Так что я пока в относительной безопасности. Чего нельзя сказать о моих домочадцах. Ты новый хозяин Гренда. Я хозяин. Твое? На стол упали мои портянки, опрометчиво оставленные в лодочном сарае. Пара не слишком свежих тряпок вряд ли могла считаться серьезной уликой для суда. Да только что мне можно предъявить? Сломанную дверь? Поломанную лодочную скамью? Мое, не стал я отнекиваться. Чего уж там, от сарая мы с Рунгерт перли сюда, можно сказать, напролом, а с той поры не выпало ни снежинки. Как позже выяснилось, улики оставил не только я. Рунгерт в спешке тоже потеряла один из амулетов, очень характерный. Впрочем, они все здесь характерны. Ручная работа. «Мое имя Хегин. Хэггин, сын Бруни. Земля, на которой стоит этот, соседушка топнул ногой дом, моя!» Неожиданное заявление. Мне сразу захотелось сделать хегену Бруневичу какое-нибудь непристойное предложение. Например, порадовать оральным сексом какого-нибудь козла. Но я сдержался. «Здесь правовое государство». Такие заявления требуют доказательной базы больше, чем три наставленных на меня копья. Неужели старина Вальтов заложил свой надел соседу? Должно быть, ты заплутал в лесу, Хеген, сын Бруни. Я купил эту землю и все, что на ней, у Бонда Вальтова Кьервальфсона, и тому есть свидетели. Кто же? Свартхевди Медвежонок и Рунгерт, дочь Ормульфа. Рунгерт женщина, задрав бороду, провозгласил Хегин. Она не может быть свидетелем. От такого заявления я, признаться, растерялся. Рунгерт вдова, почтенный Хегин, сын Бруни, пришел мне на помощь Хавчик. Если женщина владеет землей, она может свидетельствовать при ее покупке или продаже. Это еще что за глашатый закона? Хегин скроил грозную рожу, и Хавчик заметно струхнул. «Если раб открывает рот, вмешиваясь в разговор людей, ему следует вырвать язык», — вякнул один из пристяжки. «Ну да, короткая стрижка, прикид из качественной, но не крашенной шерсти. Рабский статус хавчика очевиден для любого аборигена». «Это мой трель с нажимом», — произнес я. «И его язык тоже мой. И язык этот сказал правду». «Говори, что тебе надо, сын Бруни, или убирайся». Если эти парни пришли, чтобы меня убить, то сделают это по-любому, попытаются во всяком случае. А если это пробивка, то тем более не стоит показывать слабость. Незаметно для гостей я подал знак Хавчику «Отойди подальше, не отсвечивай». Что он и сделал, его примеру тут же последовали остальные мои домочадцы. Незваные гости им не препятствовали, но да, им нужен я. С остальными управиться будет нетрудно. Рунгерт скоро перестанет быть вдовой», — вторично удивил меня Хэггин. «Поэтому у тебя только один свидетель. Этого недостаточно». «Перестанет быть вдовой?» — я поднял бровь. «Ты что, оживишь ее мужа?» «Я сам стану ее мужем». «Вот как!» — смелое заявление. «Вот где собака-то зарыта. Теперь я понимаю, откуда моей подруге ведомо внутреннее устройство того лодочного сарая». Не иначе, как старина Хэгген вдовушку с ним опознакомил, а теперь ревнует, полагая себя законным женихом. «Ух ты мой, рогатенькой!» «Да так, и ты, чужак, больше не будешь с ней встречаться!» «А если буду?» «Тогда я разрублю тебя пополам!» «Еще более смелое заявление!» «Ты меня лучше забодай!» — предложил я с усмешечкой. «Не понял. В этой стране другой набор атрибутов неверности!» «Значит, ты намереваешься жениться на Рунгерт?» — кротко поинтересовался я. «Для тебя, чужак, лучше считать, что это уже произошло!» Похоже, женишок решил, что я готов идти на попятной. Он даже вытащил руку из-под полы дахи. Это радует. Если под полой все же имеется швырковый нож, то дело могло закончиться неприятно. Уклоняться и маневрировать мне просто негде. «Позволь, Хеген Брунисон, я расскажу тебе одну историю». — Говори, — разрешил он. И я рассказал ему анекдот, один из моих любимых, тот, где одна женщина говорит другой. — Удивляюсь, почему тебя не беспокоит, что твой муж бегает за другими женщинами? А та ей отвечает. — Знаешь, твоя собака тоже любит бегать за машинами, но ведь это не значит, что ее пустят за руль. Разумеется, я внес в текст соответствующие поправки, так сказать, адаптировал под местные понятия и заменил автомобиль на лошадь, но суть сохранил. Хегин выслушал внимательно. Опять не понял. Нахмурился, демонстрируя активную работу мозга. В первые секунды я буду иметь дело только с Хегеном, потому что остальным до меня не добраться, мешают стол и столбы. Сам Хеген выглядит и двигается неплохо, но в тесноте жилища ему будет не так просто драться в Дахета. А скинуть ее он точно не успеет, потому что я успею раньше. Я пришел к нему на помощь. Бежал бы ты домой, Брунисон. На этой лошадке тебе проехаться не удастся. Я все рассчитал правильно. Доброе нормандское копье немедленно пронеслось у моего уха, я пригнулся заодно, подхватывая меч, и с сочным хряском воткнулась в стену. Оно еще гудело, когда мой вдоводел освободился от ножен. Как я и предполагал, старина Хэгген доху сбрасывать не стал. Побагровел, как вареный рак, и цапнул рукоять меча. У него была целая секунда, чтобы его вытащить и даже начать замах. За эту секунду я резко сократил дистанцию и нанес гордому жениху прямой и точный удар в правое плечо. Для Хегена это оказалось неожиданностью. Скандинавы предпочитают мечом рубить, а не колоть. Рубящий удар намного мощнее. Но и у моего укола хватило силы, чтобы пробить кольчугу и надолго лишить Хегина возможности пользоваться правой рукой. Хорошо, когда твой противник крупнее тебя. Из него получается отличный щит. Хегин еще не успел понять, почему его рука повисла. Как я уже сунул левую руку под его доху, так и есть. Изнутри нашиты кармашки для метательных ножей. И ножи в них имеются. Подцепив пальцами кольца, я выдернул сразу два, оттолкнулся от Хегина и метнул оба разом в ногу одного из копейщиков. Попал только один нож, но попал хорошо, воткнулся прямо в берцовую кость. Раненый взвыл, повалился на стол и выпал из реальности. Это называется болевой шок. А я тем временем оказался рядом со вторым копейщиком. Да уж, этот парень точно не викинг. Охотник, возможно. Выставил копье, будто кабана принимал. Большая ошибка. Удар клинком наискось и наконечник отлетел к стене. Парень тупо поглядел на палку, в которую превратилось его оружие, потом на меня, выпученными глазами. — У вас бы они тоже выпучились, если ваш кадык железом пощекотать. — На колени встань, — вежливо попросил я. Парень бухнулся на коленке так быстро, что я его чуть по нечаянности не прирезал. И тут глазенки у паренька расширились вообще до невозможности. Спасибо тебе, дорогой, кабы не ты, конец был бы славному Хускарлу и Бонду Ульфу Черноголовому, а заодно и Коле Перелику, то есть мне. А так я успел вовремя среагировать и податься влево. Бенц, предназначенный мне удар меча, достался коленопреклоненному пареньку. Аккурат по шлему. Шлем-то выдержал, только малость помялся, а вот моя, прикрытая лишь черными кудрями голова, наверняка оказалась бы безнадежно испорчена. Удачно получилось. А кто это у нас такой шустрый? А, это же нас, женишок. Вид у Хегина Брунисовича вполне боевой. Правая рука висит плетью, вся грудь в кровище, однако в мускулистой шуйце боевой меч, а в глазах горячее желание пошалить. — Ну, дяденька, это уже несерьезно. Убивать тебя я пока воздержусь, не то деньги платить придется, да и родня у тебя может быть неприятная. А вот хулиганить не дам. Элегантный отбив, и клинок господина Хегина вонзается в бревно в дециметре от входного полога который как раз сдвинулся, чтобы пропустить немножко холода и еще одного незваного гостя, совсем молоденького парнишку с топором на изготовку. В современном моему рождению городе Осло есть замечательный парк с разными человеческими скульптурами. Так вот, если бы тому скульптору понадобилось воять изумление, лучшего натурщика, чем паренек с топором, ему нигде не найти. «Скиди, беги!» — отчаянно завопил Хеггин Брунисович, раскидывая руки, вернее, одну левую, правая не послушалась, и бросаясь мне на перерез. Собственной тушкой прикрыть обалдевшего в юноша от страшного убийцы. «Храбро, ничего не скажешь. Голый жо...» «Простите, голый бородищей на стальное лезвие». «Ну что ты, право, так разволновался, женишок?» Если я тебя, такого брутального, не убил, так, наверное, и тинейджера этого помилую». Бросок получился не очень удачный. Правая рука у меня занята, потому подстраховать было нечем. Хэггин упал как раз на больное плечо, вскрикнул оке раненый конь и отрубился. «А тинейджер? Ай да тинейджер! Нетрусливых пареньков делают в датском королевстве!» Лезть на человека, вооруженного полноценным клинком с невеликой секирой, весьма отважный поступок, даже если забыть о том, что этот клинок только что вывел из строя трех больших дядек. Лично я бы не полез, метнул бы топорик в страшного ворога, а сам выдернул бы из стены Хегенов меч. Паренек не допетрил, или боевого опыта не хватило. Но махал он топором недолго, раза два только и успел. Потом я вошел в клинч, притиснул его к столбу, в кое веки я оказался крупнее и тяжелее противника, легонько, неувеча, приложил бойкого тинейджера коленом в пах, отобрал топорик и отпустил. Вернее, передал обмякшее тельце в крепкие руки старины пера. Великая битва закончилась. Пора паковать трофеи.